Применяйте советы, изложенные в книге. Изучайте группу «Щитовидная железа» в соцсетях, и ваше здоровье поднимется на новый качественный уровень. Мы это уже сделали. Каждый шаг очень важен. Если вы что-то не сделаете или пропустите, достичь компенсации не получится. И вы будете топтаться на одном месте, не понимая причин. Вы не одни, такие же. Но более опытные пациенты с проблемами щитовидной железы готовы подставить свое плечо и поддержать.